Глава шестая. Частота пяти. Мысли и семена для всходов. В восточной практике существует методика, позволяющая качественно улучшить мировосприятие. Она также соотносится с тем, о чем мы говорили в прошлых главах. Когда воздействие осознанно на себя и свое восприятие, мы качественно улучшаем жизнь вокруг, способствуя повышению качества связи с миром повышению собственной чистоты и духовности. Семь правил духовной чистоты. Чистота рук, чистота ушей, чистота глаз, чистота рта, чистота тела и одежды, чистота мыслей, чистота души и сердца. Остановимся на этом поподробнее. Чистота рук подразумевает не только холеные, качественно отмытые руки и подстриженные ногти. В первую очередь, это не брать ничего лишнего во всех смыслах. Не брать чужое. Не брать больше, чем можешь унести. Не набирать то, что будет лишним в пути или в вашей жизни. Не заполнять пространство ненужными вещами. Также нельзя брать чужую ответственность на себя. И, конечно, десятую часть дохода стоит отдавать на благотворительность. Чистота ушей. Опять же, помимо физической чистоты, здесь следует упомянуть о главном качестве – слушать. Нужно качественно оградить себя от сквернословия, сплетен, пустых разговоров. Не слушать людей, источающих негативные эмоции, напуганных, озлобленных наводящих панику и все время переживающих по любому поводу. Особенно это касается СМИ. В настоящее время это почти самый мощный фактор негативного воздействия на психику. Понятно, что если избежать физически этого не удается, то следует не акцентировать на них свое внимание, а лучше переключиться, в крайнем случае вложить в уши наушники с классической музыкой. Чистота глаз. Через глаза, как и слух, человек получает невероятно мощное воздействие извне для своего ума и психики. Если человек смотрит на то, что не хочет видеть, он может даже начать терять зрение. Вопрос уже чисто психосоматики. Стоит дорожить своими глазами и не смотреть на нелицеприятные картины. Не стоит смотреть на злость, агрессию, зависть и на все, что может вызвать подобные им эмоции. В том числе, увиденное не должно вызывать вожделение. Чистота рта. Не говорите плохое. Оградите себя от сквернословия, болтовни, пустых разговоров. Не говорите все, что может вызвать у других людей сильное волнение, глубоко ранит их или сильно задевает их чувства. И помните, молчание золото. Постарайтесь найти золотую середину между абсолютным молчанием и разговорами без умолку. Все, что выходит из вашего рта, должно нести явно выраженный положительный и оптимистический характер, или хотя бы нейтральный. Чистота тела и одежды. Чистое тело, личная гигиена и опрятная, хорошо выглаженная одежда должны войти в ежедневную привычку. Это будет наилучшим образом влиять как на личное самочувствие, так и на окружающих. Это касается и волос. Прическа должна быть хорошо уложена, а волосы убраны или ровно подстрижены. Если у вас борода, желательно, чтобы она была опрятной и окладистой. Все, что видит на вас другой человек, должно быть приведено в порядок. Даже находясь дома, нужно соблюдать этот принцип, так как происходит тонкое воздействие на вашу собственную психику не стоит пренебрегать этим правилом, ходя в рваной и заношенной одежде, даже если вас никто не видит. Вы все равно видите себя и знаете об этом, и это оказывает воздействие на вас. Чистота мыслей. Казалось бы, легко думать о хорошем. Попробуйте, следует убрать из головы все негативные установки, блоки, ненужные ограничения, отрицательные мысли. Весь негатив в первую очередь разрушает лично вас. Следует убрать чувство ненависти, жалости к себе, зависти, похоти. Желайте людям только добро и счастье, и это вернется к вам столикой. Забудьте про жалость к себе и обиды. Это очень деструктивная программа. Настройтесь на позитивный лад. Но не заполняйте голову лишними ненужными мыслями. В голове должна быть ясность. Полезно ограничивать бессмысленный поток внутренних разговоров. Полезно медитировать и останавливать внутренний диалог. Ничто так хорошо не приводит мысли в порядок, как медитации и молитвы. Если не можете остановить ненужный поток мыслей, будьте на природе. Слушайте фоном гармоничную, духовную или классическую музыку. Чистота сердца и души. Чистота вашего сердца и чистота ваших помыслов – это самая сильная движущая сила в вашем самосовершенствовании и прогрессировании на любом этапе. Любите свое сердце и прислушивайтесь к тому, что оно вам говорит. Сердце вас никогда не обманет. Порывы души и помыслы должны быть чистыми, светлыми, радостными и высоко одухотворенными. Все, что вы делаете, должно вызывать у вас только счастье и вдохновение. В сердце нужно культивировать любовь к себе, ближнему и окружающим. Не требуйте от кого-то любви. Любите бескорыстно и искренне. Не игнорируйте свои искренние порывы в любви к другим. Позволяйте им идти через вас. Они возвысят вас. Занимайтесь творчеством. Ищите вдохновение во всем. Сердце и душа производят самые важные наполнения, так как через них задействованы все предыдущие пункты. Работайте больше на отдачу. Не требуйте ничего взамен и благодарите за все, что происходит с вами. Все благословлено в этом мире. Пребывайте в мире и любви. Несите людям свет, знания и бескорыстное служение. Все, что вы излучаете в мир и вселенную, то и они посылают вам взамен. Ваше собственное развитие и рост зависят от того окружения, которое вы создаете вокруг себя. Качество взаимодействия с людьми определяет их отношение к вам и ваш общий успех. Не бывает частного, личного счастья, когда вокруг всех постекают беды и несчастье. Счастье одного может быть только в счастье и благоденствии других. Все люди связаны друг с другом, и это легко увидеть на примере любого большого общества или страны. Если организация или общество развивается и следует высшим целям и обладает высокой нравственностью, все будут счастливы и будет царить мир и процветание. Но если каждый стремится урвать для себя и эго ставится превыше всего, разваливаются целые государства и страдают все. Зная и соблюдая все принципы и правила чистоты, вы обогащаете себя духовными сокровищами изнутри. Стремитесь вы к материальному благополучию или внутреннему, все будет упираться на ценность ваших накоплений в сердце и душе.